Истинное величие. Человек — это звучит гордо. Как часто мы слышим этот лозунг, и прямо связанный с ним призыв, долой все, что мешает этому величию человека, и прежде всего христианство с его смирением, терпением, с его постоянными вздохами о малых сих. Такова в сущности исходная точка всякой антирелигии совсем недавно один молодой человек студент славный энергичный преуспевающий сказал мне религия это костыли но зачем мне костыли когда я могу ходить сам и сам всего добиться и сам на все вопросы ответить и таких молодых людей много и всем ли религия с ее воплем не и мамы иные помощи не и мамы иные надежды кандак молебного пения пресвятой богородицы с ее мольбой заступница усердная, тропарь казанской иконы Божьей Матери, с ее видимой приниженностью представляется ненужной. Это восприятие религии разлито в воздухе, это часть нашего мира, и не заполняется, а как будто углубляется ров между двумя установками. Человек это звучит гордо, Слова Сатина из пьесы «Горького на дне» и «Не имамы, иные помощи». И, казалось бы, как не согласиться с первой установкой? Действительно, нужны ли по-прежнему эти костыли? Да, человек был так слаб, забит, беспомощен, так мало знал, жил в таком страхе перед природой, перед людьми и даже перед самим собой, что только и оставалось в этой тьме, в этой приниженности, в этом страдании пасть на колени с мольбой о помощи и заступничестве и отсюда это множество храмов отсюда эта вечная мольба о спасении, это устремление к незднему миру и деженесть болезнь не печаль ни воздыхание последование обусопших кандак со святыми упокой современного молодого человека можно понять все это ему чуждо и непонятно он не живет в мире этих напуганных людей. И если религия только для труждающихся и обремененных, то не пора ли скинуть ее со счетов истории и позаботиться о том, чтобы труд и бремя стали гордыми и свободными? Конечно, на все это можно было бы возразить, что христианство тоже учит о величии человека, что человек почтен от Бога славою и честью, призван воцариться над миром, что он — образ и подобие Божие. Но сейчас почему-то эти аргументы так мало действуют. Исторический опыт религии как будто другой. Вся, — написал Розанов, — вышла из народных вздохов, из этой вот мольбы и тоски о помощи и заступничестве. «Сравните христианство в глубине его, в чарующих его особенностях», Вышла из народных вздохов народного умиления к Богу. Розанов. Из выступления в религиозно-философском собрании. Записки религиозно-философского собрания. И потому было бы нечестно отрицать этот элемент, такой важный в религии. Да, христианство не скажет, человек это звучит гордо, а будет вечно повторять слова псалма – «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Псалтирь, глава 50, стих 19. Да, христианство действительно призывает к смирению, а не к гордости. Оно действительно говорит, что без Бога и веры человек жалок, беспомощен и одновременно страшен. В нем, в христианстве, нет того оптимизма, который утверждает «Мы наш, мы новый мир построим». Со стороны христиан делаются сейчас попытки засыпать ров, отделяющий христианство от неверия и при этом отречься от христианского сострадания, милосердия и смирения во имя лозунга «человек» — это звучит гордо. Но в том-то и дело, что засыпать ров этот таким образом нельзя, ибо для христианства важнее всего не внешний успех человека, не завоевание пространства — Не скорость самолетов и даже нематериальное благополучие общества всего этого оно не отрицает все это считает важным, но превыше всего ставит нравственную красоту и духовное совершенство человека или точнее отрицает всякую ценность за материальными достижениями человека, если эти достижения препятствуют духовным его достижениям и нравственному росту. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 26. Вот единственный вопрос, к которым Евангелие обращается к каждому из нас. Спор между христианством и материализмом только об этом. И стержень христианства в духовно-нравственном подходе ко всему на свете. И если с этой точки зрения вдуматься в те Элементы христианства, которые кажутся столь чуждыми современному человеку и которые уже упомянутый мною замечательный юноша назвал костылями, то они предстанут совсем в ином свете. Не имомы иное помощи, не имомы иная надежды. Нет, не о внешней помощи взывает эта мольба. Это мольба человека, который видит образ нравственного совершенства и высшей духовной красоты. Знает, как далек он от этого образа, и потому взывает о помощи. Можно плететь на Луну, можно побить еще один мировой рекорд. Но как прибавить хоть немного любви и света в душе? Как полюбить человека? Как победить в себе зло, зависть, мелочность? Как не остаться равнодушным ни к одной детской слезинке, о которой говорил Иван Карамазов? Напрасно думают, что христианство вышло из вздоха боязни и беспомощности. Да, это вздох, но вздох о праведной жизни, вздох о мире, который светится правдой, милосердием и любовью, вздох тоски о подлинном братстве и единстве. «Много нас по свету бродит, правды ищет», — говорит Касьян с красивой мечи в знаменитом рассказе Тургенева. Прислушиваешься к этому вздоху и вдруг открывается, что величие, достоинство, богоподобие человека не в успехах техники, не в завоевании пространства, а в том самом смирении, в котором враги христианства видят его слабость. Вот ученый фон Корен в дуэли Чехова. Он преисполнен гордости и чувство собственного достоинства и достоинства и с высоты их презирает слабого, порочного Лаевского. Но только когда смиряется, когда понимает, что любовь и жалость выше, больше его формальной праведности и безупречности, когда открывает для себя душу Лаевского, только тогда он действительно побеждает. И только в этом, только об этом христианство. В чем величие, гордость и достоинство человека? К этому вопросу мы и вернемся в следующей нашей беседе.